Пояснительный раздел. Вводное первое. Одно из главных правил убедительного стиля общения с человеком идёт через текст. На протяжении всей книги мы будем с вами общаться, разговаривать. Убедительный копирайтинг начинается с раскрыпощения и снятия барьеров. Искусство говорить, чтобы тебя услышали, ценится на вес золота. Я не хочу отделяться от вас страницами книги. Мы вместе пройдём этот путь и вместе научимся. Если вы вдруг почувствуете, что не просто читаете, а ведёте со мной диалог, значит, всё получилось. Вводная вторая. Многие считают копирайтинг творчеством, чем-то вроде младшего брата большой литературы. Это не совсем так. Копирайтинг это наука и профессия, с конкретными правилами, приёмами и секретами написанию убедительных текстов. Вполне можно научиться даже в том случае, если литература не входила в список ваших любимых предметов, а сочинения вы писали не по зову сердца, а по зову долга. Подавляющее большинство лучших копирайтеров планеты Земля почти не стремились к литературной славе. Среди классных коммерческих писателей с громким именем почти нет тех, кто всерьёз мечтал быть писателем. Продавцов полно, менеджеры были, рекламистов сколько угодно. Журналисты, не без них. Были даже бывшие преступники и религиозные служители. Литературный талант чаще даже вредит, чем реально помогает, поэтому не торопитесь ставить на себе крест. Кстати, я говорю это не потому, что хочу втянуть в чтение книги массу народа и убедить вас в том, в чём не уверен сам. Уверен, потому что хорошо знаю свою профессию. Коммерческому писательству можно научить практически любого человека. Было бы ваше желание. Не бойтесь, если вы до сих пор не писали ничего серьёзнее постов в социальных сетях. Не пугайтесь, когда буквы не будут вас слушаться, а слова начнут теряться. Скажу по секрету, мировые чемпионы по тяжёлой атлетике тоже не сразу начали поднимать огромные веса. Если возьмёте за правило тренировать себя, то уже скоро, буквально через месяц-другой, увидите серьёзный прогресс. Вы не видите себя среди королей копирайтинга и вам не движет обычный интерес заниматься текстами, будет специально обученный человек. Ну что же, и это хороший вариант. В любом случае массу полезных знаний вы получите и уже сможете на практике объяснить, чем плохо или хорош конкретный текст. Кстати, не забудьте передать эту книгу специально обученному человеку, чтобы и он подучился. Вводная третья. Мне бы очень хотелось написать книгу, где были бы только уникальные знания, которые нигде больше не встречаются. Это и сборник открытий, и бомба одновременно. Но это невозможно по той же причине, по которой нельзя выпустить уникальный букварь или уникальную таблицу умножения. Копирайтинг наука, а потому многие тезисы здесь конкретные и статичные. От них можно уйти только в одном случае если начать врать. и придумывать всякую ересь. К такому я пока не готов. Да, в книге полно редких знаний и приёмов, но они в любом случае опираются на классическую базу. Не торопитесь говорить: "А, проходили", "Не проходили". В таком виде точно нет. Чтобы картинка сложилась, не пропускайте ни одной главы, читайте и анализируйте. Пройдёт, и тогда уже вас будет не остановить. И ещё. Давайте условимся, под убедительными текстами по умолчанию у нас будет выступать именно тексты для бизнеса. Такие материалы, где нужно что-то рекламировать или продавать. Учимся именно убеждать читателя, который рано или поздно станет нашим потенциальным клиентом. Я не буду говорить это каждый раз, это, как мы условились, только что функция по умолчанию. Засем всё. Пора приступать к твёрдой пище.